Глава 12, в которой мы узнаем, что украли плюшки и наблюдаем маленький междусобойчик. Пластиковые стены, из которых были сооружены комнатушки жителей Негреду, имели свое преимущество. Часть комнат в середине пещеры под осветительным шаром просто разобрали, освободив площадку, на которой разместилось сотни две человек. Шум стоял как на каком-нибудь митинге крайне оппозиции. разве что партийных гимнов не пели и транспарантами с требованиями не размахивали. Впрочем, они ведь, по сути, и были местной оппозицией, не желающие принять официальную линию «Мы в глубоком космосе» и выдвигающие свою программу «Мы в глубокой виртуальности». Хотя, на мой взгляд, существенным в данном случае было прилагательное. На импровизированной трибуне из того же серого пластика Стояли привезенные нами с плюшки контейнер и два стула. Возле трибуны что-то оживленно обсуждала группа людей, среди которых были и мастер, и роман. Парализованный палоч, к моему удивлению, тоже оказался среди них, на самодельном инвалидном кресле. К этой группе собравшиеся деликатно не приближались, как бы признавая их право на приватность. «Руководство ищущих», — пояснила Лена. Что ж они до сих пор не решили, что делать будут? Да, похоже, там шел оживленный спор. «Привет, Ленка!» Сзади к нам подошел Орда. Лену приобнял, мне подмигнул и хлопнул по плечу. «Здорово, Катран!» «Привет, Орда!» — ответил я. «Ох, сейчас начнутся споры, раздоры!» весело», — весело сказал Орда. «Слышал, вы у Романа корабли купили». «Купили!» — признала Лена. «Хороший корабль!» — кивнул Орда. «Хотя ободрал он вас, гадалки не ходи!» всем хороший человек но только выгода своей никогда не упустит орда где наш пленник поинтересовалась лена бледный ли я его сегодня на шахту отвез 25 пять километров к западу там хач вкалывал ему три месяца рудных работ за пьяную драку вкатили ему еще неделю оставалось ох обрадовался же он что смена появилась вы что оставили его одного удивилась лена конечно шахта в горах Оттуда даже при хорошей погоде пешком не уйти. А уж весной, когда то метели, то ливни. Нет, захочет, пускай. Его жизнь. Что хочет с ней, то пусть и делает. Лена покачала головой. Сурово. И сколько парню определили? Полгода для начала, а там посмотрим. Гляжу, вы тут нормально обустроились. Планета хорошая, дипломатично», — дипломатично ответила Орда. Только холодная и вода черная, а так... Для синтезаторов все есть. У нас семь шахт, можно еще поставить, но пока хватает. — Что вы с плюшкой это не поделили? — спросила Лена. — Затаились тут, налет на станцию совершили. Неправильно все это. Орда чуть смутился. — Да я тоже так считаю, Ленок. Правоту надо доказывать не войной, но, видишь, нашим вождям приперло. Лена пожала плечами. — Да играетесь Объявит плюшка охоту не на Сильвану с похитителями, Не на мастера с Романом, а на всех ищущих. Пообещает хороший приз. И все альянсы кинутся вас мочить. Сам понимаешь, не выстоите. Не выстоим, — согласился Орда. О, мастер на трибуну полез, послушаем, что он скажет. Зиновьев впрямь поднялся на трибуну. Шутливо раскланялся, помахал руками. Разве что воздушных поцелуйчиков в толпу не послал. Народ приветственно зашумел. Странная вещь толпа. Вроде ничего и не различить в гомоне. А вот общее настроение, средняя температура по палате, чувствуется сразу. Вот сейчас мне показалось, что к Зиновию относятся приятственно, уважительно. Но в то же время подлинным вождем и великим трибуном его не считают. Может быть, постоянные попытки казаться настоящим лидером, его и губят, вызывают в соратниках легкую иронию. «Друзья, братья и сестры», — торжественно начал Зиновий. «И тебе привет!» — выкрикнул кто-то. «Не тяни резину!» Зиновий снисходительно улыбнулся, давая понять, что снисходителен к такой фамильярности. Потом посерьезнел. «Прошу всех почтить минуты молчания память Кости Динамо. Мы все его хорошо знали, было в нем и хорошее, и плохое. Но пусть теперь в наших сердцах останется только хорошее, только самое светлое. Мир ему там, где он теперь есть. Скорбим, Костя!» Шум стих. Несколько человек, бывшие в головных уборах, стянули свои кепки и береты. Зиновий придирчиво смотрел собравшихся, будто выискивая уклонившихся от скорби. Но таковых не нашлось, и мастер кивнул. «Хорошо, теперь о нашей акции». Информация от агента оказалась верной. Гасильник действительно был разработан, и нам удалось его захватить. Часть народа радостно завопила, часть недоуменно зашумела. Для тех, кто не совсем в теме, продолжил с улыбкой Зяма, три месяца назад мы выяснили, что при изучении боевых систем, которые может продуцировать плюшка, было открыто новое оружие. Из общественных списков оно исключено. Технология производства осталась в одном из резервных коллоидов памяти. Возможно, создатели плюшки предполагали, что гасильник будет открыт с течением времени, когда в действующем ныне коллоиде накопится... Усталостные ошибки он будет заменен. Может быть, гасильник по здравом размышлении решили вообще убрать из списка доступных вооружений, но забыли стереть из запасного блока. О чем, он спросил я Лену, и поразился тому, как изменилось ее лицо. Она одновременно побледнела и пошла красными пятнами, но ответила. Программы для синтезаторов хранятся в контейнерах с коллоидным гелем. Это элементы памяти здешних компьютеров. Часть программ активирована, часть пока нет. Видимо, станут доступны с течением времени. Но все равно можно было выяснить, что там еще содержится в закромах Родины. А гасильник? О нем ходили слухи. Хотя в доступной базе такого оружия не существовало. Гасильник — оружие против звезд. Он их тушит. Я снова посмотрел на зяму. Самое забавное, — продолжал тот, — что мы сумели захватить не просто схемы, а тот самый, единственный, на плюшке коллоид, позволяющий создать гасильник. Так что теперь у нас есть матрица для производства этого оружия. На плюшке нет». «Понятно, чего они так запаниковали», — прошептал я. «Это замечательно», — выкрикнул кто-то из толпы. «Но что мы собираемся с ним делать?» «Передаю слово Роману». Зяма махнул рукой и уселся на стул. Роман поднялся на трибуну. Толпа снова притихла. Роман поднимался на сцену неспешно. То ли выдерживал паузу, то ли небезосновательно побаивался, что пластиковые листы под ним подломятся. «Друзья, буду краток», — начал он. Значит, надолго вздохнул Орда. Эх, надо было фляжку прихватить. «Мы не стремимся к власти», — заявил Роман. «Мы не собираемся подчинить себе кланы и альянсы, взять под контроль плюшку. Нет, это не наш метод. Мы хотим лишь одного, чтобы нас выпустили из этой игрушечной нереальности. Мы хотим вернуться домой». Возражений не последовало. «Что мы можем предпринять?» — продолжал Роман. «Цели тех, кто держит нас в плену, нам неизвестны. Механизма воздействия на реальный мир из нашей виртуальности нет. Коллективно самоубийца. А смысл? Не факт, что после этого мы откроем глаза на земле. Очень может быть, что мы действительно умрем». «А он всерьез верит, что все это иллюзия?» — заметил я. Лена кивнула. «Здесь все верят. Кто больше, кто меньше. Но базовая вера есть у всех. наверное». Роман продолжал. «Из этих печальных фактов исходит основной вариант наших действий. Мы можем влиять только на этот мир», — Роман развел руками. И «Если наше вливание окажется не таким, как планировали наши пленители, если вся затеянная ими игра пойдет наперекос, им придется что-то делать. Возможно, вернуть нас. Возможно, он промолчал, стереть». Но попробовать выйти из-под контроля стоит. А что, если это все-таки настоящий мир? К трибуне внезапно вышел молодой парнишка. Если мы ошибаемся, что тогда? Все-таки даже у них существовали колеблющиеся. И, судя по одобрительному гулу, парнишка был не одинок в своих опасениях. «Я отвечу, бесенок», добродушно, — добродушно сказал Роман. «Если этот мир, по не настоящий, то тем лучше». Когда мы начнем радикально на него влиять, те, кто нас сюда направил, опять-таки вынуждены будут вмешаться. Либо попытаться остановить нас силой. Он сделал паузу, улыбнулся. И толпа зашумела, с готовностью соглашаясь, что уж силой-то их не остановить. Либо пойти на переговоры и предложить возвращение на землю. Роман помолчал, потом вздохнул. Друзья, я должен сказать то, что многих смутит или испугает. Я был одним из первых отстаивающих версию виртуальности, нашего существования. Я стояла у истоков нашей группы. Пусть кто-то называет нас сектой, я предпочитаю термин «научная группа ищущих». Но сейчас, после всех исследований и экспериментов, которые мы провели за два года, я в затруднении. Я бы даже сказал так, 50 на 50. Есть несообразности, которые говорят за виртуальность. Есть данные, которые убеждают в реальности мира. Я не могу с уверенностью поддержать ту или иную точку зрения. вот теперь толпа взорвалась. Ор стоял такой, что хотелось заткнуть уши. В летели оскорбления, упреки, саркастические замечания. Отборный мат прочно занимал свою долю. Роман держался стоически. Он дал толпе выкричаться, стоя с невозмутимым лицом. А потом на его губах заиграла ироническая улыбка. И чем шире он улыбался, тем тише становилось вокруг. «Спасибо», — негромко сказал он, — когда Гомон стих. Так вот, гасильник позволяет поставить окончательный, решающий эксперимент. Он вынудит наших похитителей вмешаться в любом случае. Вы все уже поняли, что мы собираемся сделать, верно? Мы будем гасить звезды. Теперь его слушали в полной тишине. Мы начнем со звезды, вокруг которой вращается плюшка. Мы продолжим со звездами, вокруг которых устроены основные базы альянсов и кланов. Мы будем гасить звезду за звездой. Тихо, спокойно, без пыли и копоти. Без жертв. Если нас не попробуют остановить. Что произойдет дальше? Нашим похитителям такая игра придется не по вкусу, и они... Он поднял руку и стал загибать пальцы. Либо уничтожит всех нас, я это считаю маловероятным, но раз. Либо пойдут на переговоры и предложат нам вернуться на Землю-2. Либо начнут зажигать погашенные звезды-3. Первый вариант вряд ли кому-то по нраву. но лучше умереть стоя, чем жить на коленях. Лучше дать бой врагу, чем покорно плясать под его дудку, вспеваться и умирать в нелепых схватках. Второй вариант наиболее предпочтителен и наиболее вероятен. Ведь это позволит нашим врагам сохранить здесь основную часть пилотов, отделаться малой кровью и легким испугом. но ну и третий вариант, он просто даст однозначный ответ. Мы находимся в виртуальном мире. В мире, где возможно зажечь погасшую звезду. в мире, из которого мы все равно выберемся так или иначе. Но, по крайней мере, мы будем избавлены от сомнений. Почему ты считаешь, что нас вернут на землю? Вышедший вперед парень, по прозвищу Бесенок, невольно взял на себя роль адвоката дьявола. Если уж мы виртуальности, то почему бы нас не стереть? Это если мы файлы в сети, усмехнулся Роман. Но позвольте уж мне, как человеку, занимавшемуся искусственным интеллектом, высказать такое мнение. Это маловероятно. Не было на Земле предпосылок к тому, чтобы переписать человеческое сознание в электронные машины. Вот подключить к компьютерам, создать иллюзию, да, теоретически возможно. Так что наши похитители имеют дело не с двумя сотнями файлов, а с двумя сотнями тел. Такое массовое убийство не шутка, это раз. А второе, нашими контрактами не предусмотрено наказание в виде смертной казни за тушение звезд. А мне кажется, что букву контракта они все-таки пытаются соблюдать. это два он все время сам себе противоречит шепнул я Лене. одна версия не стыкуется с другой я не я лошадь не моя зато сразу все возражения отмел и успокоил прошептала лена а роман продолжал самое страшное на свете это даже не смерть наверное даже и не рабство самая страшная неизвестность у него изменился голос теперь он говорил проникновенно задумчиво негромко и все напряженно вслушивались Если бы нам сказали честно, где мы и что с нами, если бы мы знали, исходя из чего строить свою жизнь, но нас держат в темноте, нам не дают ответа. И рассеять эту тьму — наши право и наш долг. Даже если для этого придется тушить звезды. Вот теперь ор толпы стал однозначно одобрительным. Кто-то рукоплескал, кто-то орал, размахивая в воздухе руками. Вообще-то нам сказали, прокричала мне на ухо Лена, нам всем сказали, что это всерьез, что мы в космосе, Только некоторые умники не хотят верить. Я согласно кивнул. Агентство «Звездный час» можно было обвинять в чем угодно, но свою версию происходящего они каждому подписавшему контракт сообщили. Да если честно, их и похитителями назвать было трудно. Ведь никто никого не неволил, подписали контракт, захотели поиграть по-настоящему. Так какие теперь претензии? Кто за то, чтобы создать гасильник и испортить сволочам их игру, воскликнул Роман, голосуйте. простое поднятие рук. Кто за? Собравшиеся были почти единодушны. Кто против? Против, к моему глубокому удивлению, оказался тот самый дедок, который командовал душевой. Его рука трепетала над толпой, как Ива на ветру. Генерал, Роман был явно удивлен. А то, как он произнес генерал, наводило на мысль, что это не просто случайное прозвище. «Позволь в двух словах объяснить, не опуская руки», — сказал дед. Насильник ваш — это как атомная бомба. Я тебе доверяю, наверное, поможет. Вот только атомные бомбы для того и создавались, чтобы никогда их не взрывать. И это, Роман, меня смущает. Роман развел руками, будто не считая возможным спорить со стариком. И ему на помощь неожиданно пришел Зяма. Генерал, мы тебя все уважаем, и ты говоришь дело. Вот только ты прав, если на дворе мир. А у нас война идет. Скажи, дали бы тебе приказ, ты бы свои ракеты запустил? А черт его знает, Зяма, с хорошо знакомым хихиканьем ответил генерал. Как на духу говорю, не знаю. Зяма смутился. Но общего эффекта это все равно не испортило. Кто воздержался, быстро продолжил опрос Роман. Воздержавшихся было шестеро. Хорь, ты же был за, удивился Роман. Генерала послушал, передумал. Лаконично ответил белобрысый парень. Вольному воле демократично согласился Роман. Итак, подавляющим большинством за. А теперь... Его взгляд выхватил из толпы Лену. «Теперь мы попросим наших уважаемых гостей, водилу и катрану, удалиться. Как я понимаю, они поспешат на плюшку в целях благополучного завершения полета. Я даже отдал им свой корабль». «Продал», — негромко сказала Лена. «Я считаю, что мы должны прямо и честно сообщить администрации плюшки, каковы будут наши действия и каковы движущие нами мотивы. Согласны?» Ищущие были согласны. Они вообще не выглядели злодеями, хоть и собирались потушить десяток другой звезд. До свидания, спасибо за помощь. Роман помахал нам рукой. Пошли. Лена взяла меня за руку и потащила сквозь толпу. Нам все четко объяснили, пошли. Ленка негромко позвал ее Орда. Татарин выглядел смущенным, но Ленка не обернулась. Подождем, пока гости покинут зал, вещал за нашими спинами Роман. А пока я попрошу Альтаира и Хемуля крепко взять под руки Сашу Черного. В толпе возникло шевеление. «Саша, мы давно знаем, что ты работаешь на администрацию плюшки», — продолжал Роман. «Это нас вполне устраивало раньше, но теперь нам надо что-то делать, верно?» «Мы вышли в туннель. За нами неторопливо двигались двое ищущих. Просто шли, и контролировали, куда мы пошли. Из зала доносились возгласы и споры. «Думаешь, нас отпустят?» — спросил я Лену. «Думаю, что да», — негромко ответила она. «Хотя руку на отсечение я бы не дала». В сопровождении своих вежливых конвоиров мы дошли до космопорта. Корабль уже был заправлен, ракеты вернулись на свои места, подхищно выгнутые вперед крылья клешни. На самого последнего момента я ожидал какой-то неприятности. Но нас действительно отпустили. Силовое поле, закрывающее котлован, исчезло, и вниз черными хлопьями посыпался снег. Поминуясь командам Лены, я поднял корабль с земли. Все происходило медленно, плавно, Никаких огненных выхлопов и прочих эффектов. Небо над дне было ослепительно-голубым. Сияло солнце. Блестя на солнце снег лежал. Он действительно блестел, этот бесконечный черный наст. Так искрятся темно-синие сапфиры, так отблескивает кусок антрацита «Красиво», — сказал я. В рубке Феникса обзор был гораздо лучше, чем в Сильване. Не ветровое стекло, а выдающийся вперед прозрачный пузырь. перед которым стояло пилотское кресло и, приподнятые на тонкой консоли, пульт. «Странно, но красиво», — согласилась Лена, — «хотя жить тут крыша съедет, что, похоже, у господ ищущих и случилось». «А где же та страшная снежная буря, что мешала заправить Сильвану?» — спросил я. «Направо посмотри». Я посмотрел. Да, картина была впечатляющая. Пелена черных, по-настоящему черных облаков, тянулась до горизонта. Под облаками будто растянули темную кисию. Это шел снег. Облачный фронт медленно приближался. «Повезло», — сказала Лена. «Взлетели в разрыв бури. Набирай скорость. Будем взлетать по самолетному». «Куда лететь-то?» «Туда», — она указала рукой в сторону горной гряды, припорошенной все тем же черным снегом. Лишь вершина была серой, почти белой. Там обнажились скалы. Смешное сходство с земными горами — где вершины белые от снега. На запад, по вращению планеты, так энергетически выгоднее. Основы управления кораблями были схожи. Я слегка потянул на себя штурвал и дал газ. Корабль рванулся вперед, постепенно поднимаясь. «Стоя!» вдруг воскликнула Лена. «Тормози, Катран!» Я отреагировал непроизвольно, нажал на тормоз. Корабль вздрогнул, по нему прошел неприятный гул Но мы остановились почти мгновенно. Гляди, Лена встала из кресла, приникла к стеклу. Я тоже встал. Феникс послушно висел в воздухе на полукилометровой высоте. Вначале я увидел шахту, сверкающий на солнце металлический конус в отрогах гор, которому тянулась извилистая ниточка дороги, чуть-чуть выделяющаяся на фоне снегов, чуть более серой. Потом я увидел белую точку, медленно-медленно движущуюся по дороге вниз. Она уже почти достигла равнины. — Что это, я еще не понял. — Бледный лис, — уверенно сказала Лена, — рванул с шахты в поселок. Я покосился на север, на подступающие тучи. — Придурок, смертник. — Да уж, без сомнения, — сказала Лена, — но упрямый. Точка остановилась. Наверное, бледный лис стоял сейчас, запрокинув голову, и смотрел в небо. — И что предлагаешь, — спросил я. — Пилот ты. И все-таки... — Катран. Мне доводилось бросать человека в подобной ситуации, — сказала Лена. Да-да, не надо этих выразительных гримас, доводилось. Насколько я знаю, он погиб. Ты сожалеешь о том, что его бросила? Нет, он был плохой человек, поверь. Но ты об этом помнишь? Вот теперь Лена помедлила перед ответом. Да, все время. Сядь в кресло, — сказал я, — садимся. Как же мне не хотелось выступать в роли доброго самаритянина. Но я отжал штурвал от себя. И феникс легко будто парящая птица начал снижаться к черному снежному полю и застывший на нем белые точки лететь к плюшке не напрямую а через промежуточный пункт предложила лена мне кажется она слегка побаивалась что ищущие передумают и отправят за нами погоню во всяком случае когда мы подобрали бледного лиса и стартовали с негреда то взяли путь на систему звезды арена «Самое удобное место, чтобы обрубить хвосты и затеряться», — объяснила Лена. «Это голая система. Абсолютно чистая, словно пылесосом прошлись. Ни планет, ни астероидов. Тема ценна». «А что в этом ценного?» — не понял я. «Название ничего не говорит», — отозвался бледный лис. «Парень сидел сзади, отпаиваясь горячим чаем. Арена — место для дуэлей, для выяснения отношений, но если соперники настроены на рыцарские поединки», а не настоящую свару. Там вечно болтаются пилоты, которым хочется пострелять, пояснила Лена. Иногда сходятся целые кланы, но это редкость. Впрочем, насчет редкости она погорячилась, или же нам повезло. Когда мы вышли из гиперпрыжка, экран заребил от желтых точек, нейтральных по отношению к нам кораблей. Ой-ой-ой, Лена подалась вперед, изучая изображение, проецируемое на внутреннюю поверхность обзорного экрана. Раз, два, три, четыре клана. Два на два. Построение концентрическое у одного, звездой у второго. Это второй альянс, торговая федерация и рыцари удачи. А это первый, ГТК и Андеры. Короче, Катран, сейчас нас будут вызывать, я молчу. Ты обо мне ни слова. Ты, новичок, следуешь на плюшку, ни с кем в союзе не состоишь. А почему? Если я отзовусь, Нам придется влезать в этот междусобойчик, я же во втором альянсе, а я между своими бои не очень люблю. Неизвестный пилот на Фениксе, вышедший из гиперпрыжка, загремела в кабине, назовитесь. Я посмотрел на Лену, она кивнула. Пилот Катран, следуя на плюшку, с кем я говорю. Седой, клан, территория террора. Мы осуществляем посредническую миссию между первым и вторым альянсами. В какой клан вы входите? Ни в какой. Седой хмыкнул, спросил. «А войти не желаете? Для новичка очень удачная ситуация. Силы примерно равны, и ваше появление может стать решающим». «Нет, я лучше в сторонке посмотрю», — вежливо ответил я. «Ну смотри», — неодобрительно сказал Седой. После чего заговорил, обращаясь уже не к нам. «Господа, от имени клана ТТ в последний раз задаю вопрос собравшимся. Готовы ли вы решить свои проблемы миром?» Говорит Перл, послышался женский голос. говорят и мне ГТК. Мы готовы разойтись миром. Зона звезды Гордения остается за нами, зона звезды Светлячок остается за Торговой Федерацией». «Гаолек, подтверждаю слова Перл», — сказал мужчина. Лена похлопала меня по плечу, тихонько шепнула. «Ну что, двигаемся?» «Давай посмотрим», — отозвался я, — «разрешили ведь». «Порой случайным наблюдателям достается», — заметила Лена. «Ну ладно, только недолго». «Ты хоть понимаешь, в чем суть?» «Территорию не поделили», — Лена пожала плечами. «Обычное дело. Жаль, второй альянс на дележку не согласится. Они жадные. Ты же сама вроде как из второго». «Ну да», — кивнула Лена. «Я и говорю, там все жадины». А в динамиках уже раздавался другой голос. «Авл, клан Андеров. Присоединяюсь к предложению ГТК». «Муса, Андеры — это была женщина. Да что, нам жалко, что ли?» «Светлячок второму, Гордению нам». «Первый альянс сделал свои предложения», — резюмировал Седой. «Видимо, остальные члены первого альянса, на мой взгляд, на каждой стороне было не меньше полусотни кораблей, доверили решать лидерам». «Кто представители второго альянса?» «Дрэгонрайдер, рыцари удачи», — с некоторой задумчивостью произнес мужчина. «Давно бы так. Но светлячок не равен Гордении. Добавьте что-нибудь». Саса-босс рыцарь удачи, резко, обрывая предыдущего, возник новый пилот. Я против, обе звезды наши. Ленка махнула рукой. Ну все, понеслась душа в рай. Саса уперся рогом, будет заварушка. А почему Саса, спросил я, что это значит? Кто его знает? Лена усмехнулась. Может, он Саша только шепелявит? Похоже, Саса-босс не пользовался особой симпатией у водилы. «Смарт-стайл, торговая федерация», — сказал кто-то. «Да что без толку висеть, ребята? Давайте уж постреляем, что ли?» На мой взгляд, ситуация еще не была тупиковой. Во всяком случае, убедить требовалось только одного пилота. Но Седой мыслил иначе. «Решение принято, примирение невозможно. Сражение начнется по моей команде. Запрещено атаковать вышедших из боя, использовать ракетное и минное оружие». Честная дуэль на лучевом. Раз, два, три, начали. Огоньки на экране задвигались. Все происходило в полной тишине, переговоров между пилотами мы не слышали. В общем-то, смотреть с такого расстояния нечего, сказала Лена. Полчаса будут сближаться, кружиться, полить Постепенно корабли станут выходить из боя. В итоге две-три безвозвратные потери с каждой стороны, десяток кораблей отправятся в утиль. «Десяток в ремонт». Она зевнула. «Рутина, так и живем». «Двигали бы уж на плюшку», — пробормотал бледный лис. «А тебе слова не давали», — тут же вскинулась Лена. спаслить тебя, ну и будь счастлив. Катрану полезно на сражение посмотреть. Смотри, Катран, учись». «Было бы чему», — пробормотал я. «Ну как чему?» — забыв все свои прежние слова, воскликнула Лена. «Вон висят корабли территории террора». Седой, сиротка, крестоносец. Остальных плохо знаю. Очень сильный клан себе на уме. Вроде как выступает третейским судьей, но не удивлюсь, если это они истравили оба альянса. Любят поиграть на стороне победителя, знаешь ли. Вот атакующий порядок рыцари удачи. Впереди прет кон. На Гиперионе. Очень сильный боец. Его прикрывает, по-моему, колледжи Хороший парень, серьезный. С ними, похоже, схрестнется ГТК. Ага. Наконно выходит Вальдемар. Это будет заварушка еще та. Такое ощущение, сказал я, что слушаю футбол по радио. Нет, даже не футбол. Какой-нибудь керлинг или бейсбол. В общем-то, ни в чем не в зуб ногой. На мой взгляд, это одна группа огоньков сближается с другой группой огоньков. Бледный лис за моей спиной захихикал и сказал... «Знаешь, тебе бы понравилось у ищущих. Они примерно так же все воспринимают. Огонечки, электронные импульсы. Там сейчас начинают палить лазерные пушки и силовые щиты, полыхают всеми цветами радуги, отражая заряды высоких энергий. Плазменные заряды жгут титановую броню. Реакторы сжигают в секунду такую мощность, что хватило бы всю Москву неделю отапливать». «Ну, не преувеличивай», — сказала Лена. Хотя, конечно, Катран не понимает, что все это всерьез. Надо самому повоевать, да. Так, может, встанем на чью-то сторону, — предложил я. Не вздумай, — хором ответили и Лена, и бледный лис. Лена добавил, — ты и минуты там не выдержишь. Тебя на всякий случай угостят и одни, и другие. Тогда объясняй, что происходит, — сдался я. Что происходит? Лена задумчиво смотрела на экран. Кон с Вальдемаром мочат друг друга. «Пока с нулевым эффектом. А вот какую-то мелочь под горячую руку сожгли. Ой, все, хана второму альянсу. Что случилось?» — спросил я. Лена ткнула пальцем в экран. «Видишь, от звезды приближается Прайм. Это Маздай, темная личность. В бой вступает редко, но уж если вступает... Саса-босс, похоже, его появление прозевал. Вот оно, гляди, и Саса-босс выходит из боя». «Почему?» — спросил я. глядя, как одна точка стала выдвигаться в нашу сторону. «Потому что в него всадили хорошенький заряд плазмы», — хихикнула Лена. «Ну и по делам. Трепло и грубиян. Можно сказать, первый Альянс уже победил. Ты вроде как не огорчена». «А чего огорчаться? Это мой Альянс. Ну ты же видишь, клан Сайлен Стар в заварушке не участвует. Грестер не станет впутывать своих людей в невыгодное дело». кош тоже хитрый лис. Если наши не полезли, то они заранее считали игру не стоящей свеч Лена говорила как-то все медленнее и медленнее, внимательно вглядываясь в экран. Потом попросила. «Слушай, Катран, сдвинься-ка в сторону. Да не из кресла, корабль отведи». Сассор рвется прямо к гиперпереходу, мы у него на пути. Я послушно заложил вираж, отводя корабль в сторону, чтобы дать подбитому лидеру рыцари удачи возможность выйти из боя. и с удивлением заметил, что его траектория меняется. Он снова приближался к нам. «Я бы включил щиты», — тихо сказал сзади бледный лис. «Мы не участвуем в сваре», — откликнулась Лена. «А я бы все равно включил», — упорствовал лис. Поколебавшись, я протянул руку к пульту. Затрещал индикатор расхода энергии. Вокруг нашего корабля возник кокон силового поля. И в тот же миг нас тряхнуло. Экран... Залило ослепительно белым светом. Я вскрикнул непроизвольно, закрывая рукой глаза. «Саса, ты атакуешь нейтрала!» — послышался голос Седова. Я отнял от глаз ладонь, проморгался, пытаясь найти на экране атакующего. «Пусть не болтается, где не надо!» — рявкнул Саса. Похоже, ему просто хотелось сорвать на ком-то злость, и мы для этого вполне годились. Дав газ, я развернул корабль и почти сразу увидел закладывающего вираж Сасу. Его корабль был теперь подсвечен красным. «Эй, на Фениксе, уходите, я вас прикрою». «Это крестоносец», — сказала Лена. «Молодец, бдит». «Катран, смывайся». «Да черт, С-2», — ловяв прицел вражеский корабль, — сказал я. «Маневрируй, идиот, тебе его не подбить!» — крикнула Лена. «Тут нужен монстр вроде Прайма». В ее голосе была такая тревога, что я оставил свои планы и рванул корабль в сторону. Вовремя. Сасса выпалил еще раз, но промазал. Мы были маневреннее, но мне явно не хватало опыта. Я нутром чуял, что вот-вот в нас всадят еще один залп. И не факт, что на этот раз защита выдержит. Индикаторы силового поля все еще тлели красным. Но в этот момент корабль-крестоносца скользнул между нами и Сасой. И тот с готовностью переключился на новую цель. Мы отступали, постепенно выворачивая гиперпереходу, а два, отделившихся от схватки корабля, осыпали друг друга выстрелами. Не знаю, как долго бы длилась эта дуэль, но тут из общей кучи малы вывалился прайм Маздая. На полном ходу рванул к Саси, увлеченному перестрелкой с крестоносцем, и тот вновь заметил его слишком поздно. Может быть, не заметил, до самого залпа. И полыхнул, будто стреляли в нас, хотя до дуэлянтов было километров десять. Огневая мощь прайма действительно поражала. А когда свет погас, корабля Сасы на экране уже не было. Только по силовым щитам протарабанила веселая дробь. — Сигнала жилой капсулы не фиксирую, — сказал Седой. — Крестоносец, возвращайся, твоя помощь больше не требуется. — А ты, Катран, лучше бы смывался от греха подальше. — Ну, орел, — сказал хихикая бледный лис, — подставил Сасу босса. Он, конечно, давно нарывался, и крестоносец, и маздая на него зуб имели. Но ты дал им повод. — Какой повод? — спросил я, разворачивая корабль. — Мне действительно хотелось побыстрее удрать от арены. Он сам напал, я даже не стрелял. Купит себе другой корабль. — Ты что, не слышал сигналы живого модуля? Нет. — Все, конец ему. Вместе с кораблем сгорел. А началась заварушка все-таки с тебя. Меня пробил холодный пот. «Бывает меланхолично», — сказала Лена. «Но рыцарем удачи, тебе теперь лучше не попадаться. Мазда или крестоносца завалить — дело сложное. А вот на тебе оторваться они могут без проблем».